Глава тридцать вторая. Лепестки сливы на волнах. Храм был полон йокайев самых разных мастей. Они лежали на циновках, худые и изможденные. В тусклом свете ламп, заполненных светлячками, кожа йокайев приобретала зеленый оттенок, что придавало им еще более болезненный вид. Кто-то спал, кто-то просто смотрел в темный потолок. В воздухе висели запахи мочи и тлена. Кого опять принесло? Будто хранителя нам было мало. Из глубины храма появилась женщина с бумажным фонарём. Она была низенькая и худенькая, совершенно седая. На голове маленькие раздвоенные рожки и большие оленьи уши. Это была старуха Кадзин, олень-оборотень, которых Мика уже доводилось прежде встречать. Старуха смерила незваных гостей строгим взглядом. Вы с умирающим, с умирающим? Мика оглянулась на своих спутников, но отчего-то не увидела Райдена. У Кёко и Шины на лицах застыло скорбное выражение. Проклятие спящих, пояснил Каддин. Этот храм последнее пристанище тех, кого поразил недуг. Кёко судорожно выдохнула и прикрыла рот ладонью. Только Шин сумел изобразить вежливую улыбку и поклонился. Кадзин, поколебавшись мгновение, поклонилась в ответ. Приносим извинения за вторжение. Мы кое-что ищем и хотели бы здесь осмотреться, если вы позволите. Хранитель, нобу тоже кое-что искал, цикнула Кадзин. Он ушёл ни с чем, и вы уйдёте. Так что не тревожьте попусту тех, кто мечтает о покое. Пожалуйста, поклонилась Мика. Мы не отнимем много времени и постараемся вести себя тихо. Мы можем заплатить. В этих стенах нет ничего, кроме смерти человеческое дитя, сказал Кадин. Обойдите хоть каждый угол, а деньги мёртвым ни к чему. Но лично вам они пригодятся, подала голос Кёкку и протянула кошелёк. Мы не желаем этому дому зла. Кровь на ваших одеждах говорит о другом, проворчала Кадзин, но кошель все же взяла. Веди себя тихо, а то выставлю за порог. Кёка и Шин направились вглубь храма, а Мика вернулась на улицу. Райден сидел на верхней ступени и, уперев локти в колени, держался за голову. Они все? спросил он, не оборачиваясь. Мика присела рядом. Она поняла, кого он увидел в этих умирающих ёкаях. Да. Она осторожно положила ладонь ему на спину. Если хочешь, можешь подождать нас тут. Райдун поднял голову и посмотрел на беспокойный океан. Лицо его не выражало ничего и было таким же непроницаемым, как тёмная толща воды. Но к Мика призрачным эхом долетали отголоски его чувств: смятение, страх, печаль. Она не знала, По-настоящему это было или она это только себе воображала, но отмахиваться от них не стала. "Нет, всё в порядке. Просто не думал, что увижу это снова, по крайней мере, не здесь и не сейчас. Не был готов". Мика кивнула и протянула ему руку. "Так да пойдём?" Его обжигающе холодная ладонь легла в её, и Мика переплела их пальцы, щедро делясь своим теплом. в котором Анна надеялась Райден отыщет поддержку. Они вошли в храм вместе, осторожно ступали между рядами больных, которых было так много, что лежали они вплотную. Её Кай с белыми лисими ушами и двумя облезлыми хвостами схватил Мика за лодыжку. Человеческая плоть. Острые когти впились в кожу, но не больно. Кидзуно был слишком слаб. Он умоляюще посмотрел на Райдена. "Отдай мне её. Я съем, и мне станет лучше. Её печень меня исцелит". Мика осторожно высвободила ногу и поклонилась. "Простите". Она ещё и говорящая. "Не утруждайся извинениями. Человеческие женщины годятся только на обед. Я сотни таких сожрал". Кицунэ глухо засмеялся, облизнулся и кряхтя отполз к стене. Его янтарные глаза отлелели в темноте. Мясо ваших детёнышей особенно лакомое. Микк сглотнула и приблизилась поближе к Райдину. Он сильнее сжал её руку. За тысячу лет от храма мало что осталось, кроме каменных статуй драконов, которые здесь когда-то должно быть были в почёте. Они были высечены в стенах, а потому никто их не унёс, как разграбили всю храмовую утварь. Мика смотрела на сгнившие деревянные колонны, украшавшие залы. Остатки красной и золотой красок тоже когда-то были драконами. Должно быть, тысячу лет назад здесь было очень красиво, но, похоже, не осталось ничего, что теперь могло бы им помочь. Шины Кёко нашлись в дальнем зале. В отличие от остальных, он не был полон умирающих. Посреди круглой комнаты стояла совершенно целая статуя дракона с пустыми глазницами, а вокруг лежали одежда, циновки, мешки с рисом и коренями, в маленьких тесных клетках сидели куры. Шин изучал изображения драконов на стенах. Кёко семенила рядом, подсвечивая ему пространство фонарём со светлячками. Нашли что-нибудь? спросил Райден, выпуская руку Мика. Похоже, в этом зале он снова мог чувствовать себя спокойно. Раньше на случай войны в храмах часто делали тайные залы и тайные ходы, отозвался Шин, не оборачиваясь. По крайней мере, так было 300 лет назад. Возможно, и тысячу тоже. Монахи и заклинатели тогда были гораздо могущественнее, могли и в скале высечь что-то подобное, тем более что они вынашивали такой безумный план. Он остановился. У всех драконов Выковырили глаза? В них должны быть камни, янтарь? – спросила Мика. Шин кивнул. Достал из сумки янтарные бусы, которые носили все монахи, почитающие сияющую богиню и ее братьев и сестер, и повернулся к Мика. Судя по количеству драконов, твои тоже пригодятся. Она достала из заплечного мешка Райдена бусы принцессы Эйко и бросила Шину. Бусины идеально подходили к каменным глазницам, будто специально для них и были сделаны. Когда дракон обретал оба глаза, янтарь вспыхивал, и вскоре все стены наполнились тусклыми рыжими огоньками. Кёко ловко взобралась на голову центральной статуи и вложила бусины в глазницы. Шин достал из сумки чистые листы, кисть и колбу с чернилами. Когда заклинание было закончено, Он подбросил лист над головой, бумага развернулась, будто кто-то резко натянул её со всех сторон, и зависла в воздухе. Шин приложил два пальца к губам, а второй рукой начертил перед собой круг. Мика не слышала слов, хотя губы его шевелились. Пол задрожал, и статуя дракона зашаталась. Кёкко, которая всё ещё сидела сверху, охнула и обхватила каменную голову руками и ногами, чтобы не упасть. Но тут заклинание начало тлеть, вспыхнуло и осыпалось пеплом. Шинк покачнулся, Райден подхватил его и помог сесть. Что не так? спросила Кёко, слезая со статуи. Я слишком устал, Шинк тяжело дышал. Магия иссякла, и теперь приходится использовать жизненные силы. Мне нужно отдохнуть час-другой. Тебе надо поесть, дурак. За их спинами стоял Кадзин. Можете взять чистую одежду, а я приготовлю вам риса. Не стоит беспокоиться, поклонился Райден. А я и не беспокоюсь, Тенгу. От вас разит хуже, чем от моих больных. Они пришли сюда спокойно умереть, а не пялиться на ваши чумазые рожи, цикнула она. По крайней мере, вы нашли, что искали. Нашли? удивилась Кёкко. Вместо ответа Кадзин указала фонарём на стену. Только теперь Мика заметила, что все янтарные глаза потухли, кроме одной пары. "Развелось дураков", проворчала Кадзин, покидая зал. Мыться пришлось в океане. Все вместе они зашли в удивительно тёплые воды. Соль щипала мелкие царапины и пропитывала кожу, но Мика была рада смыть с себя кровь и грязь. Скоро намокла повязка на руке и рану запекло, хотя Мика и старалась держать её над водой. Райдену с раной на груди тоже приходилось не просто. Шин еще не до конца пришел в себя и потому держался за прибрежные камни, чтобы не упасть. И только Кеко весело плескалась, ныряя в набегающие волны. Мика зашла глубже остальных, подчиняясь движению волн и ловя редкий момент спокойствия. В воздухе запахло сливой, над океаном стали зажигаться голубые огоньки. Они танцевали. Тощий заяйт, то разгораясь вновь, ветер с востока принёс белые лепестки. Они смешивались с тогайнками и ложились на воду, а потом над океаном разлетелся печальный зов. И у Микка перехватило дыхание. Из-за скал появился дух истока. Такой же невероятно огромный, как и в прошлую их встречу. На ветвистых рогах цвела слива, Дело стало ещё более зыбким и прозрачным, а кости покрыли крупные трещины. В облачной гриве потухли почти все звёзды. Он медленно брёл, рассекая мощными ногами волны, опустив голову к самой воде, будто хотел напиться. Он приходит в ночи, когда кто-то в храме умирает, сказала Кадзин. Она стояла на берегу с большой миской варёного риса. Сегодня Умерли двое. Дух приближался к храму, величественный и печальный, и Микко казалось, что она чувствует его бесконечную, всепоглощающую тоску, которая выворачивала рёбра и заставляла выть вместе с духом. Он остановился напротив храма, и Микко впервые осознала, какой он большой, выше окружающих скал, печальнее разбитого сердца. Неосознанно Она потянулась к нему, желая утешить, протянула руку, не в силах дотянуться и унять его боль. Но тут дух медленно наклонил голову, приблизился к Мико, и её окутал ветер, поднятый его движением. Волосы взметнулись, тело покрылось мурашками, но Мика не дрогнула, продолжая тянуться к нему. Дух остановился в миге от её крохотной ладони, вдохнул её запах. и выдохнул туманный холод. Мика замерла с бешено колотящимся сердцем, боясь пошевелиться и спугнуть это прекрасное существо, оказавшееся так близко. А потом его нос уткнулся в её раскрытую ладонь, и Мика почувствовала его остров, огромный, живой, дышащий остров, отрезанный от мира и брошенный умирать. Он был ранен, растерзан и бесконечно одинок, запертый посредине существующего мира. Он долго скитался, пытался выжить, заживить кровоточащую плоть магии, но он был совершенно один среди бесконечности. Разве можно выжить одному? Мика ощутила боль каждого существа в землях истока, ощутила их любовь и нежность, страх и боль, страсти и желания. Жажда и голод, злость и ненависть. На мгновение она стала ими всеми сразу. Она целовала своих детей, терзала клыками человеческую плоть, умирала в поле после битвы, рождалась в далеком лесу на краю мира. Она убивала и погибало, ненавидела и сгорала от любви и чувствовала, как остров медленно покидала жизнь. Ее тело было слишком маленьким, слишком хрупким и слабым, чтобы вместить все это. Чужие жизни выворачивали ее наизнанку, чужая боль сводила с ума, чужое желание убивать становилось ее собственным. Мика плакала, но не отнимала руки. Она увидела Ни, жадно слывшуюся с гостем в рюкзаке, а Киру, крушащего комнаты в своем замке. Макота, запертого в темнице и изнывающего от ран, Райдена, который не мог отвести от Мика взгляд и сотни, сотни других Ёкаев. Она сама становилась ими, разбиваясь на тысячи осколков, чтобы вновь собраться воедино, и при этом еще никогда она не чувствовала себя такой целой. Мы поможем тебе, прошептала она духу. Зная, что он услышит, и прильнула к его морде всем телом. Мы обязательно тебя спасём. Только потерпи ещё немного. Дух выдохнул в неё холодное облако тумана, полное голубых огоньков, и исчез, будто его и не было. Рука больше не болела, мика стянула повязку, рана зажила. Мика обернулась к Райдену, а он удивлённо отпрянул, будто не мог поверить своим глазам.